Глава седьмая. Бал. Ксения. «Это что за фонарик?» – изумился Вадим, потирая пострадавший лоб и с опаской поглядывая на мой кулон. «По-моему, он быстро протрезвел. У меня сполохи перед глазами, или это твоя штуковина так искрит? Да выключи ты ее, смотреть больно. И вообще, чего ты дерешься и кусаешься? Я же тебя просто поцеловать хотел, ласку на праздник подарить. Еще раз ко мне прикоснешься, и я тебя инвалидом сделаю». — пригрозила я, сама пребывая в шоке от происходящего. Кулон сиял очень ярко, но не обжигал, а приятно грел руку. Казалось, весь кабинет заполнился от него сверкающим туманом. Вадик оторвал руку от растущей шишки на лбу, вытер кровь из прокушенной губы и двинулся на меня с решимостью бешеного единорога. — Дай сюда! — махнул он рукой, пытаясь отобрать сияющий предмет. Но его ладонь неожиданно прошла сквозь камень и мои пальцы. и меня резко затянуло в возникшую за спиной солнечную воронку. Все произошло так быстро и неожиданно, что я даже пикнуть не успела. Вжик! И вот уже ошалевшие глаза гадика сменились удивленным лицом высокого блондина, в которого я впечаталась. Словно какая-то сила впихнула меня этому мужику прямо в руки. Блин, какой же он красивый! Длинноволосый, с правильными чертами лица, высоким лбом, в меру пухлыми манящими губами. И запах от него такой приятный. Прибывающий в ступоре мозг, словно в замедленной киносъемке, фиксировал все новые детали. Сильные руки этого блондина вокруг моей талии, менделевидный разрез его зеленых глаз, богато расшитый камзол, играющая музыка и разряженные в наряды средневековых придворных незнакомцы, обступившие нас плотным кольцом. Ой, я непонятно каким образом оказалась на костюмированном балу. А ничего, так люди Новый год празднуют с размахом, Куда уже нашей ферме с ее доморощенным корпоративом и елкой, на которой вместо звезды раскачивался босс. Красавчик, в которого я впечаталась, не торопился выпускать меня из объятий. Продолжал удерживать. Но это и хорошо, у меня от шока ноги подкашивались. Отпустят, могу упасть. Я уже ни в чем не уверена. Ни в своем теле, ни в разуме. Аккуратные ноздри блондина затрепетали, словно он ко мне принюхивался. А потом его зрачки вытянулись, Совсем как у Мурзика, бабушкиного кота. «Ой, котик!» – ляпнула я. В глазах у этого сексуального котяры промелькнула растерянность. «Э, нет, брат, так не пойдет!» Подскочивший к нам резвый брюнет отцепил меня от него. «Надо соблюдать ритуал!» – он сказал брат. «Вот уж ни в жизни не подумала бы. Они же как небо и земля. Второй мужчина был тоже красив, но совершенно не похож на блондина. Разве что ростом и широким разворотом плеч». но и богатством одеяний. Короткие черные волосы были небрежно взъерошены, а медового цвета глаза смотрели на меня нагло и бесцеремонно, с толикой любопытства. Эдакий безбашенный сердцеед. Еще один гадик. Впрочем, может, они не родные братья, а двоюродные? Это многое бы объяснило. И стоп, какой еще ритуал? Брюнет подхватил меня под руку и уверенно повел на небольшой постамент, где в ряд стояло несколько девушек. Все писанные красавицы в шикарных платьях, с диадемами на голове, они безо всякого страха с интересом оглядывались по сторонам, строя глазки молодым людям. «А вот и десятая принцесса!» — громогласно провозгласил ведущий этого праздника. «Нет, постойте, это ошибка. Я не принцесса, а Снегурочка. И вообще не отсюда. Мне домой нужно!» — попыталась я объяснить, но мой протест прошел незамеченным. а попытка спрыгнуть с постамента увенчалась полным фиаско. Быстро стало ясно, что вокруг меня и остальных девушек своего рода невидимое силовое поле, которое не давало возможности сбежать. Это что, сотрудники какого-то научного института так развлекаются? Мозг лихорадочно пытался подобрать логические объяснения происходящему вокруг сюрреализму, но получалось неудачно. Все больше накатывало осознание того, что меня затянуло в параллельный мир на загадочный ритуал. «Что ж, что бы это ни было, живой не дамся». Повернув голову, я только сейчас заметила справа от меня еще один постамент. С троном, на котором восседал благообразный брюнет с проседью, в массивной короне на голове. Как говорится, слоната я и не заметила. Причем он крутил между пальцами точно такой же кулон, который я сжимала в руках. А все внимание этого монарха было приковано лишь ко мне, как к неведомой сверюшке». Тем временем ведущий вдохновенно продолжил. «Дамы и господа, наш бал брачных ус продолжается!» Я опять подзависла. «Каких, простите, ус?»